Глава двадцать шестая. — Да, — нахмурил я брови. — Это еще почему? И каким ты тут боком, товарищ младший лейтенант? — у тебя память, хмыкнул Караев. — Такую физиономию сложно выкинуть из памяти, — ответил я холодным тоном. — Вот как! Ну жаль. Я-то всегда считал, что у меня очень неприметное лицо. — Как у бандита. Караев ухмыльнулся, сощурил маленькие хитрые глазки. Опершись о Белкин кузов, он беззаботно скрестил ноги. «Недолго ты тут собираешься торчать?» — спросил я еще более холодным тоном. «Вроде твой подопечный немец вообще черт знает, где лазит. Не должен ли ты с ним рядом сейчас крутиться?» «И чего я тебе так не нравлюсь?» — ответил он вопросом на вопрос. «А чего ты тут забыл?» — парировал я. Караев вздохнул, выпрямился, сложил руки на груди, отчего его покатые плечи стали еще более покатыми. — Ты, конечно, можешь сейчас отдать русалку Титкова, но знаешь, что тем самым ты погубишь всю операцию на корню. Я бросил взгляд на спинку Белкиного дивана, за ним покоился заветный сверток с русалкой. — Что сделает этот Караев? То, что он из КГБ, у меня вопросов не вызывало, я видел его к силу. Да и то, что КГБ вступило в дело о махинациях с валютой, тоже было ожидаемо. Все же именно этому комитету подведомственны такие преступления. Больше фактов говорило мне за то, что к Караеву все же стоит прислушаться. По крайней мере, можно было попытаться понять, почему он предлагает мне переменить первоначальный план, который мы обговорили еще с квадратика. «Почему?» — загублю, — спросил я. Пару мгновений мы с младшим лейтенантом помолчали. Посверлили друг друга ледяными взглядами. Понимаю, что мое появление получилось больно внезапным, но позволь мне кое-что показать. С этими словами Караев кивнул себе за плечо к посадке, которая отделяла поле от проселочной дороги, пробегавшей с той стороны рощи. Что там? Там Титков, а вместе с ним еще кое-кто интересный. Полагаю, название Суха тебе кое чем договорит. Армавирская бандитская группировка. — сказал я и закрыл дверь. — Верно. Вот они там, в Сетковом, сейчас и общаются. Если они нас увидят, — обеспокоился вдруг Караев, — то Щеглова уже будет не поймать, все похерится. — Тогда побеспокойся, товарищ младший лейтенант, чтоб тебя не увидели. Караев засопел, и его большие ноздри раздулись еще сильнее. Потом КГБшник оглянулся, достал из нагрудного кармана футболки с воротником пачку космоса, стукнул по донцу коробочки, чтобы высвободить наружу хвостик сигареты. «Покурим», — предложил он мне. Раздумывал я недолго, оглянулся, вокруг было много народу. Шоферы, комбайнеры, члены комиссии, станичники. Чтобы не привлекать внимания, я взял сигарету и сунул за ухо. Караев тоже взял, но положил свою в губы. Вместе мы пошли к посадке». Караев даже попросил у проходящего мимо шофера огня, но спичек у того не оказалось. Мастер конспирации, етить его. Когда мы вошли в посадку, то потихоньку стали пробираться сквозь заросли. Шли тихо, так чтобы избежать лишнего шороха подлеска, не шуметь с зарослями шиповника и низко склонившимися листьями. — Вон, смотри! — спрятавшись за большим колючим стволом акации, прошептал мне Караев. — Видишь? — Я присел рядом, выглянул из-за густо утыканного пучками игл основания дерева, устремил свой взгляд туда, куда указал КГБшник, пробился взглядом в прогалины между зеленой листвой. — Они тут с обеда воландуются, — добавил Караев. По обочине Гравики стоял старенький ПАС-659 — Покрашенный каким-то странным, грязно-бежевым цветом, он щеголял на своем боку большим рисунком, изображающим свинку, которая обнимала батон колбасы. На свиньей красной старой краской было написано «Армавирский мясокомбинат, автолавка». Титок, какой-то растерянный или даже напуганный, мялся под открытой пассажирской дверью. Здоровенный мордатый мужик в тельняшке с длинным вислом рукавом что-то ему рассказывал. Естественно, с такой дали услышать их разговор было невозможно. — Мисуховские, шепнул Караев. — Запугивают, — догадался я. — Ага, они сейчас ему скажут принести статуэтку немедленно. А раз у вас статуэтка совсем другая, так обман там быстро вскроется. Тогда уже Щеглова будет за жабро не взять. Он уйдет на дно так глубоко, что ищи свечи потом, за что его притянуть. «Титку не поздоровится», — сказал я напряженно, наблюдая всю эту картину. «Ну да. Может, и не сразу, потому как свидетельских показаний для такого большого обвинения маловато будет. Но, в конце концов, щегло всех, кто лишний про валюту знал, попытается достать. И тебя тоже, Игорь. И, может быть, через семью». Подумал я тогда, что Караев прав, пусть его слова и могли выглядеть как угроза, чтобы мной манипулировать, но в их правдивости отказать КГБшнику было нельзя, он не врал. Наконец здоровяк о чем-то договорился с Титком и хлопнул того по плечу. Титок аж чуть было не согнулся, под тяжестью хлопка и такого ихнего договора, но устоял. Покивав, он, пытаясь строить беззаботный вид, пошел к заезду между посадками, чтобы вернуться к машине. «Обратно топает», — всполошился я. «Давай назад». «Теперь убедился», — сказал Караев, пока мы торопливо шли обратно. «Глупо было думать, что такая хитрая морда, как Щеглов, самолично за статуэткой всячески постарается себя оградить от прямой встречи с вами. Тут нужно как-то иначе подойти». «Нужно вынудить Щеглова принять сверток лично», — сказал я решительно. «Знаю. Да вот только как». «Подумать надо». — А пока Титка отговорить, а ежели мисуховские его станут поджидать или запугивать, — остановился я, едва не дойдя до края посадки. — Обязательно станут, — оглянулся Караев, — но милиция его пока что защитит. — Это пока что, — глянул я на КГБшника волком, — а потом и Титко, и нам от этих мисуховских может быть худо. — Если Щеглова заграбастаем, то не будет. Без него им себе дороже в такие дела лезть. Ничего ему не ответив, я зашагал из посадки. Предусмотрительный Караев за мной не пошел, и затерялся где-то между деревьями. Я же и сам погнал не напрямик, а чутка сбоку, чтобы выйти с другой стороны и подступить к белке не напрямую из посадки, а как бы со стороны полевой кухни. «Игорь, а я тебя ищу!» — встретил меня возле белки Титок. «Давай мне скорее эту заразу. У нас с Щегловым договор. Нужно быстро отдать ему статуэтку». — А про милицию ты не забыл? — нахмурился я. Титок замялся, потом побледнел. — А что милиция? Пускай она свое дело делает, а я свое. Мне только быстрее от всей этой напасти отделаться надо. А то она у меня тяжким грузом на душе лежит, не дает продохнуть. — Что тебе эти мужики с автолавки говорили? — спросил я тут же. — Какие мужики? — испугался сразу титок. — Это Мисуховский. Опередил я, пока он собирался что-то сказать. «Ты с ними за спиной милиции о чем-то договариваешься. Щеглов их к тебе подослал, ведь правильно? Если ты сейчас им русалку отдашь, то это будет крах. Русалка же не та. Щеглов быстро догадается, тогда тут же сделается таким аккуратным, что его уже не поймать». Я глянул на тетка. Тот скривился от жгучей досады, зажмурил на мгновение глаза, потом выдохнул, закрыл рот рукою. «Ну почему ты мне сбежать не дал, а, Игорь?» Побегом дело не поправить, что ты им сказал. Пообещал статуэтку принести. Он ничего так и не ответил, зато торопливо закивал, а потом виноват опустил глаза. «Плохо. Ну ничего, пойдем к ним. Я им кое-что сказать хочу». «Игорь!» — тут же испугался титок. «Да ты что? С ума свихнулся? Да откуда ты вообще про них знаешь?» Машину видел и догадался. Пойдем к ним. Там такие Хари, что глянешь, не страшно становится. Уж я страху натерпелся, пока с ними болтал. А коль ты к ним пойдешь, так они нас с тобой вообще могут и где-нибудь прикопать. Прикопать не прикопает, сказал я, но, как ни крути, мы с тобой теперь тоже участники всего этого гнусного договора, и у нас тут свои условия тоже должны быть. Когда мы шли к автолавке, мужики, что дежурили, у нее оживились. Было их тут трое: тот самый Боров в тельняшке, да двое молодых парней лет по 19-20. Один носил майку и вислые спортивные штаны, другой нацепил на большую свою голову белую кепку, которая была ему явно мала, а на поджарая свое тело надела расстегнутую светлую рубашку с короткими рукавами. Вся троица глядела на нас в единой волчьей стаей. «Слышь, чепушила!» Парень в кепке выпрыгнул из автолавки. «Тебе чё сказали принесть? А ты тут кого-то левого ведешь? От этих слов Титок аж побледнел, но шагу не сбавил. «Тихо ты, Серёжа!» — Гундос ответил здоровяк, а потом раскашлялся. При этом его большое пузо заколыхало, словно шар, наполненный водою. Отхаркнув мокроту, Толстый продолжил. — У тебя, видать, большая причина была вернуться к нам с пустыми руками паря. — Понимаете, — растерялся сходу Титок, а потом замямлил что-то невнятное. — Мы нашли деньги вместе, — вклинился я. А спер их он. Стал до этого сидевший на корточках парень в майке. Пусть и возвращает он. Набычившись, паренек было пошел ко мне, но толстый остановил его своей мощной рукой. — «Корей вы делается, шкет!» — буркнул он. «Давай тут, подери еще глотку. Пусть не только эти двое, а кто-нибудь третий, а то и четвертый к нам подвалит». Парень, которого назвали шкетом, забубнил себе что-то под нос, отвернулся. «Короче так», — глянул на нас толстый. по побоку, кто из вас чего видал? Сказано тебе притащить русалку. Так тащи, не выеживайся». А в две руки ты ее притянешь, или в четыре мне на это плевать с высокой а, пальмы. А мне не плевать, сказал я холодно и заглянул толстому в глаза. Че ляпнул? — сполошился тот же шкет и кинулся на меня. В его руках что-то щелкнуло. Шкет, мля, снова гаркнул на него толстый и оттолкнул. Не было тебя команды. Какого разводишь беспредел? Я глянул на Шкета. Он, злобно скалившись выпучил на меня глаза, в руках блеснул самодельный, явно изготовленный где-то в застенках пружинный нож. «Если уж достал, — сказал я, — так режь. А если не режешь, — так дерьмо твои ужимки». Перепуганный чуть не до смерти Титок глянул на меня каким-то дурным взглядом. Шкет же переменился в лице, не ожидав видать от меня таких слов. «Да я тебе сейчас...» «Молчи, Шкет». «Хрен тебе в следующий раз, о не дело, понял?» Шкет злобно посмотрел на Толстого, перечить не осмелился, отвалил. «И тебе чего?» — глянул на меня Толстый свысока. «Жить надоело, боди. Сдохнуть хочешь?» «Уезжайте», — сказал я холодно, — «потому как статуэтку я отдам только ее главному владельцу, а не вам». «Игорь, ты чего?» — шепнул мне теток испуганно. С этими как с кулымом не пройдет, я не ответил. Борзый, показал толстый щербатый рот. Значит, смотри, борзой. Сейчас я тебе расскажу, что тебе дальше делать, чтобы было по-правильному. Я хмыкнул, нахально глянул на Мисуховского. Вот ты думаешь, что это я у тебя на крючке, а ведь это совсем наоборот обстоит, начал я. Чего плетешь? — нахмурился Толстый. — Поэтому это ты меня слушай, как мы сделаем. — По-правильному.